И всякую фразу при этом приходится повторять не менее полусотни раз на указанной скорости. Дальше сам считай. Я прикинул, сколько времени может уйти на одно только лирическое вступление "Хиа, человек-бедняшка" и присвистнул. Похоже, этот Хехтасай добровольно превратил свою жизнь в кошмар. Не преувеличивай. Почему сразу кошмар? Пожал плечами Шур. полнее умиротворяющее занятие, если, конечно, как следует втянуться и не смотри на меня как на палача. У меня и в мыслях не было предлагать тебе попробовать. Лучше скажи, что за стихи ты собирался писать на небе? С выбором я сам понимаешь, могу помочь. Ещё как понимаю, но хочу начать с того, что ему знакомо и близко. А как ты выяснил, что именно ему знакомо? и тем более близко. Так он же, о-о, ну, конечно, этого я тебе ещё не рассказывал, потому что совсем дурак с дырявой башкай. Когда на площади Побед бил фонтан Ветров, Нуминорик стоял рядом с человеком, у которого есть некоторые шансы оказаться автором всех этих наших чудес. И тот сперва плакал, а перед тем, как исчезнуть, сказал Нуминориху: "Когда я был дитя и бог Парень ни хрена не понял, но честно передал мне послание. И я опознал цитату. Я знаю этого поэта и многих других, которых наверняка читал наш загадочный друг, большой любитель Хеменоса. То есть можно более или менее уверенно предположить, что он твой земляк. Ну, да. Условно говоря, земляк. Во всяком случае, я в контексте. И это упрощает задачу до него достучаться. Не уверен, Неожиданно возразил Шурф. По моему опыту, когда человеку снится что-то хорошо знакомое, он не обращает на это особого внимания. Вспомнилось и вспомнилось, ничего удивительного тут нет. Но когда читаешь во сне книги или слышишь стихи, которых не знал наяву, это производит очень сильный эффект. А у меня наоборот, Когда снится что-то новое, необычное и непонятное, это просто нормально. А когда во сне вдруг появляются знакомые люди, города и, например, стихи, это настораживает. Все люди разные. Осталось угадать, на кого из нас похож этот тип, цитировавший Хеменоса. Не надо гадать, вкратцего сказал сэр Шурф. Просто послушай. Только закрыв глаза на границе между миром И груды его весёлых обломков, из которых складываются сведения, можно вспомнить, что тень твоя, ветер, дует над степью, заросшей чёрной, лиловой, белой, колючей, сияющей красной, горькой на вкус, выгоревшей, живой, не называемой, непостижимой, а всё-таки просто травой на краю того мира. что ты никогда не увидишь, даже если откроешь глаза. «Удар ниже пояса», — признался я после того, как ко мне вернулся дар речи. «Совершенно невозможно с тобой спорить, когда в ход идут такие аргументы. Это, случайно, не Айра Кори? Меломорья о нем сегодня рассказывала. Как он говорил, писать все равно, что всаживать меч себе в сердце и мучиться, что не можешь вонзить его еще глубже». — С подобным подходом я бы не удивился. — Нет, — перебил меня Шуров. Это были стихи Киба Кимара, просто первое, что пришло на ум. А Айра Кори писал вот что. «Когда я умер, в городе, где хрустальные лестницы соединяют небо с землей, а в реках живут золотоглазые отражения тех, кто хотя бы однажды сидел у воды, многие плакали, когда я умер». Открыл свои золотые глаза в городе, где только дожди соединяют небо с землёй, а в реках живут молчаливые рыбы. Никто здесь не плачет. Говорят мне: "Хорошее утро". Думают, я проснулся дома.